Глава вторая, в которой Ребекка видит кошмары во сне и на Еву. Ужин проходил в молчании на женской половине стола и оживлённом разговоре на мужской. И как тебе новый сосед Том? в один момент осведомился отец. Он ужасен, выпалила Бланш. В нём есть что-то зловещее. А его конь? Вы видели его коня? включилась в разговор матушка. Чудовище для чудовища. Бросьте, дамы, мне лично мистер Форбиден показался очень интересным собеседником, хоть и несколько эксцентричным, конечно. Но нечто недоброе в нём всё-таки есть, высказался Том. И его глаза. Да-да, а ведь глаза зеркало души, не преминула вставить матушка. В таком случае я образец серой бесхарактерной личности. Зато в тихих умотах Бланш обязаны водиться кельпы. Келпи в шотландской мифологии — водяные духи, обитающие в реках и озёрах, по большей части враждебные людям. Сказала я в полголоса, никому особенно не обращаясь. Но, видимо, им до того нравится купаться, что за все эти годы они так ни разу и не вынырнули. Том рассмеялся, отец хмыкнул, бланш лишь хлопнула ресницами, но взгляд матери окатил меня ледяной волной». Впрочем, тут отец завел разговор о возможной дальнейшей судьбе леди Хэбберн. Матушка охотно в него включилась, и посему Борю снова обошла меня стороной. Когда перешли в гостиную пить чай, Том, решительно поглядев в глаза матушки, внезапно попросил ее выйти, куда-нибудь в уединение. Та тут же поднялась с кресла, с притворным удивлением на лице, чтобы молча повезти дорогого гостя в библиотеку. Стоило им скрыться за закрытыми дверями, как в гостиной повисла тишина. Отец со злишней беззаботностью набивал трубку, Бланш с лучезарной улыбкой смыкала свой чай. "Можете не изображать неведение", устало произнесла я, счтно пытаясь вернуть упавшее сердце на его законное место в груди. "Всё равно актёры из вас, честно говоря, никчёмные". Отец виновато закашлялся. "Конечно, Том не просил у матери моей руки. Он уже и спросил разрешение у отца, и другое ему было не нужно". Должно быть, сейчас он лишь желал получить совет, как лучше обставить своё предложение: дождаться лорда Чейнза или высказаться сейчас, сделать это при всех или же ему позволить остаться со мной наедине. Зная матушку, я не сомневалась, что именно ему посоветуют. Двери отворились, и отлучившиеся вернулись к нам. Вначале мать, промокавшая сухие глаза кружевным платком, а за ней Том, направившийся прямо к моему креслу, На его бледных щеках пылал румянец волнения. Когда друг опустился на одно колено, обратив сияющий взор на моё лицо, я лишь отчаянно взглянула на него сверху вниз. "Ребекка, я не хочу утомлять тебя множеством красивых слов. Скажу лишь то, о чём ты могла догадаться уже давно. Я люблю тебя больше солнца, больше неба, больше жизни своей, отныне в твоих руках". сделать меня счастливейшим человеком на этой земле или осудить на гибель. Том взял мою руку в свою. Я прошу тебя стать моей женой. Я сидела, глядя в его зелёные глаза, давно до боли давно знакомые, известные мне до едва заметных светлых точек вокруг зрачка. Кабкан захлопнулся. Удавка захлестнулась, а мне не остаётся ничего, кроме как затянуть её собственной рукой. О, да, матушка прекрасно знала, что посоветовать. Если наедине с Томом я ещё могла набраться смелости и попросить время на раздумье, здесь и сейчас, под выжидающими взглядами всех, кто иначе не даст мне жизни, я не чувствовала в себе этой смелости. Я глубоко вдохнула. Том. Требовательный стук в дверном молотке заставил меня вздрогнуть. Это ещё кто? Почтирявкнула мать. Не задумываясь о том, что делаю, желая хоть на время ослабить петлю, стягивающую мою шею, я встала, бесс церемонно вырвав свою руку из пальца тома и почти выбежала из комнаты. "Фаморское отродье", ругался знакомый голос, отвечая Нэнси, нашей горничной. "Отродясь со мной такого не случалось". Я изумлённо застыла посреди холла. "Мистер Форбиден?" Корсар немедленно вскинул голову, обратив на меня разноцветный взор. "Ха!" «Мисс Лочестер, видимо, боги услышали мое пожелание нашего скорого свидания», — усмехнулся он. «Фаморы знают, что такое». «Фаморы — мифические существа, представляющие в ирландской мифологии демонические темные силы хаоса». «Не успел я проехать и мили, как мой конь вдруг взбеленился, встал на дыбы и завалился на бок». Когда же он вскочил, то немедленно понёсся по направлению к Хэбберн-парку, не дожидаясь, пока я изволю занять своё место в седле. Все мои крики, обращённые к этому неразумному животному, разве что вспугнули мышей в полях. Другой такой чудной ночью я с удовольствием прогулялся бы пешком, но, боюсь, при падении вывихнул ногу. А поскольку до вашего поместья мне куда ближе, чем до собственного, я решил, что не слишком обременю вас просьбой выделить мне угол. где моя нога сможет пробыть в покое до утра. "О чём разговор?" всплеснул руками подоспевший отец. "Нэнси, приготовь комнату мистеру Форбидону и передай, чтобы его ногу осмотрели". "Да, сэр", девушка подобрала юбку. "Прошу следовать за мной, сэр. Прошу прощения за то, что целый вечер докучаю вашему дому своим присутствием". "Ничего страшного", заверил его отец. "Мы ведь соседи". Мистер Форбиден кивнул и подволакивая левую ногу, направился за горничной. Я не замедлила последовать за ними. "Ребека, куда ты?" воскликнули за моей спиной. Я понимала, что матушка очень старалась скрыть удивлённую ярость в голосе, но ей это не особо удалось, и меня это не остановило. "Ужасно болит голова, как можно убедительнее простонала я. Простите, мне нужно лечь. Спокойной ночи, матушка, отец, сном. Прекрасных снов, Рибека, неуверенно ответил мой друг. Не оборачиваясь, я поднималась по лестнице, зная, что за моей спиной происходит оживлённое, полное изумления переглядывание моего семейства с пока ещё не состоявшимся женихом. В конце концов, Чэньзы должны были приехать только завтра, и я имею полное право провести эту ночь свободным человеком, хотя бы эту последнюю ночь. Пусть даже на волоске от брака. Тупик. Откуда? Почему? Почему сейчас? Я долго бежала в ночи, пытаясь скрыться от своего преследователя в зелёном лабиринте. Ночь чётна. Волк гнался за мной по пятам, и сейчас, когда я обернулась, уже ждал. Он был близко, слишком близко. До этой ночи я считала выражение горящие глаза просто фигурой речи. Но его глаза, слишком умные для обычного зверя, горели хищным огнём. Я пятилась, пока не упёрлась спиной в стену, и тогда волк, торжествующе оскалившись, кинулся вперёд. Последним, что я увидела, были сияющие разноцветные глаза. Я села в кровати, задыхаясь, дрожа от липкого холода, ползущего по спине. Вокруг расстилалась тьма моей комнаты, сквозь открытое окно доносился далёкий волчий вой. Сон. Это был только сон. Какое-то время я ещё прислушивалась к звукам ночи, а затем откинулась на подушку, чтобы почти сразу заснуть. Второе моё пробуждение вышло немного приятнее первого, и я открыла глаза от дикого вопля, прорезавшего утренний воздух. Вскочив и выглянув в окно, увидела подле крольчатника кричащую «Нэнси». Девушка явно была на грани обмрака. Я не мешкала, одеваясь и спускаясь вниз. Но когда подошла к крольчатнику, другие домочадцы уже толпились вокруг. «Нэнси, должно быть, увели?» Я увидела бланш, обмякшую на руках у отца, бледное лицо Тома и зеленоватая матери — Однако слишком поздно услышала предостерегающие крики, чтобы не успеть обратить взор на распахнутую прутчитую дверцу, дверцу, за которой зарелище заставило меня отшатнуться судорожно доша, чтобы справиться с внезапно подступившей тошнотой. О боги, невольно вырвалось у меня. Разодранный в клочья, кто это сделал? прошептал Том. Белезнай его щёк спорила с молочным цветом моего платья. Неожиданно, никогда раньше не замечала в друге подобной слабости. Волк мрачно отозвался отец. Нэнси говорит, она вставала ночью и слышала вой где-то рядом. Я тоже, припомнив своё ночное пробуждение, сказала я. Бедная Бланш, всхлипнула матушка. Она так любила играть с пушистиками, однако ни слезинки не роняла, когда их отправляли на кухню, подумала я. И поражённая неожиданной мыслью, вскинула голову. Но как волк открыл дверцу крольчатника. Наверное, её забыли запереть, предположил отец, оглядев собравшихся, нахмурился. Мистер Форбиден ещё спит? Он ушёл с рассветом, подал голос Элиот. Просил передать, что его ноге гораздо лучше. Нэнси ему компрессы какие-то сделала. Благодарил за гостеприимство. «Обещал пожаловать на ужин, но не обещал, что сегодня». Морщинка меж бровей отца разгладилась. «Что ж», — молвил он, — «хозяин Хэббернпарка будет в нашем доме желанным гостем». Я вспомнила свой сон, и мурашки пробежались по моей коже на тёплом майском ветру.